Весной 1721 года Иоганн Себастьян вернулся домой раньше обычного. Прилежно усадил Фриде за клавесин на долгий урок, держа другого сына на коленях. А потом дети развлекались тем, что играли кто во что гораздо на разных музыкальных инструментах, производя неописуемый шум, так что ближайшие соседи даже выразили свое недовольство. Они уже привыкли к музыке. Но тут уж бахи хватили через край. Время идет, уже поздно. Пора подумать об ужине. Фрида Лена тоже просит их угомониться. Вновь став серьезным, отец семейства читает общую молитву. Все садятся за стол. Когда детей уложили спать, Иоганн Себастьян устроился у печки настраивать Виолу да гамба, которую передал ему один из приятелей-мастеров. «У тебя озабоченный вид, Оган Себастьян», — робко заговорила с ним Фриделена. Он помолчал, потом ответил. «Ты знаешь лучше любого другого, как мне не хватает нашей Марии и Барбары. Да, я озабочен, печален, и ты сильно устаешь по вечерам. Четверо детей, хозяйство. Я тоже тоскую по сестре, но нельзя замыкаться в своем горе. Ты продолжаешь играть, сочинять, удивлять всех нас. И все-таки я очень одинок и порой несчастен». «Все думаю об этом деле в Гамбурге, когда, в конце концов, выбрали бездаря только потому, что он богат, причем здесь музыка. Эти господа из общины, тело Христова, думают, что мы питаемся святым духом, что с нас надо драть деньги за то, чтобы позволить нам работать? Не гневайся. Мне кажется, тебе нужна новая жена, тогда ты успокоишься. Я еще не готов, и я не собираюсь вечно сидеть в кетыне в золотой клетке». Мальчики подрастают, нужно подумать об их учебе, а в нашем городке не разгуляешься. Подумай, Иоганн Себастьян, некоторое решение лучше принимать вдвоем, утро вечера мудренее. Фриде Лена прощается с ним и уходит, прикрывая ладонью свечу. Иоганн Себастьян извлекает из своей виолы до да гамба протяжную тоскливую ноту, а вокруг сгущается тьма. Сыграл ли князь Леопольд косвенным образом роль свата, устроив его второй брак? Он уж очень удачно нанял на службу музыкантов из Берлина, замечательных солистов, гениального капельмейстера. Да, но теперь ему не хватало певицы, достойной его оркестра. Почему не попросить Огана Себастьяна задействовать свои обширные связи и найти певицу, которая будет блистать при его дворе? Бах найдет ему певицу и еще даже не подозревает, что найдет ее для себя». Как и семейство Бах, клан Вильке состоит из музыкантов. Но если среди первых преобладают органисты, среди вторых больше трубачей, например, Иоганн Каспар, игравший при дворе в Цейце, а потом в Вейсенфельсе. У него есть четыре дочери, три из которых выйдут замуж за трубачей, и сын, который изберет для себя тоже ремесло. А жена Иоганна Каспара Вильке – дочь и сестра органиста, Но Бах заметил среди них 20-летнюю Анну Магдалену, сопрано. Она родилась как раз в Цейце 22 сентября 1701 года. И родители вплотную занялись ее музыкальным образованием. Наверное, капельмейстер был очарован голосом Анны Магдалены в Эйсенфельсе, а не в Цейце. Неизвестно, что пела она в тот день. Возможно, арию Схантаты. Важно то, что ее взяли к Кеттенскому двору. Филипп Лессаж. Отмечает, что ее имя упоминается 15 июня 1721 года в списке причащающихся в лютеранской церкви Агнца, которую посещал и Иоганн Себастьян, опять-таки по Лисажу. Анна Магдалена, несмотря на свою молодость, уже выступала вместе с отцом при дворе в Цербсте и даже получила гонорар в 12 талеров за один из концертов. Ей нравится петь перед публикой, и она явно решила сделать это своим ремеслом. Итак, в Кетане оба артиста практически ежедневно работают вместе. Известно, что 25 сентября 1721 года они были крестными сына крестьяна Ганна, придворного виночерпия. Тогда в крестные часто приглашали людей, которые помолвлены друг с другом. Иоганн Себастьян переехал со Штиф штрассе на Хольгмарт-12, вероятно, в связи с грядущей женитьбой. В тот же период он заказал уйму рейнского вина, что-то около сотни литров. Новый союз, вино, радость совместного творчества. К Баху вернулся вкус к жизни. Его сорокалетие уже не за горами, он зрелый мужчина с солидной репутацией. Через полгода после кончины Марии Барбары Иоганн Себастьян женился на Анне Магдалене Вильке. Этот срок может показаться нам коротким, но в те времена, когда жили недолго и с возобновлением семейной жизни нельзя было затягивать, считали иначе. Более того, полтора года вдовства по-своему говорят о привязанности Баха к первой жене. И хотя повторный брак во всех отношениях выгоден для Иоганна Себастьяна, это не брак по расчету. Очень скоро между супругами возникло чувство истинной любви – Они настолько сроднились друг с другом, что впоследствии трудно будет различить даже их почерки, изучая ноты, которые мог переписывать и тот, и другая, например, рукопись знаменитых сюит для виолончели соло. Некоторые даже станут утверждать, что часть из них сочинила сама Анна Магдалена, но сегодня это предположение выглядит маловероятным. «Трубы семейства Вильке» протрубили для Иоганна Себастьяна «Зарю новой жизни», а Анна Магдалена, тоже музыкантша, получила возможность связать свою жизнь с одаренным композитором. Но для нее это был мужественный поступок, ведь ей придется взвалить на свои плечи дом и четверых детей, не считая Фриделены. Она еще так молода, а должна стать заботливой мачехой, хорошей хозяйкой и еще одна жертва. Молодой женщине, возможно, придется отказаться от ремесла певицы, которая так ей нравится, Хотя она зарабатывает в половину меньше, чем ее дорогой муж, эти деньги тоже не лишние. Почему они венчались в доме Иоганна Себастьяна, а не в часовне при замке? Да просто часовня-то кальвинистская. Князь требует, чтобы его слуги, даже лютеране, ее посещали, но своего капельмейстера избавил от этой обязанности. Как бы то ни было, князь Леопольд может гордиться тем, что способствовал их встрече. Когда он слушает, как они поют, как перекликаются их голоса, то с трудом скрывает чувство удовлетворения. Решительно у этой пары талант. Нельзя допустить, чтобы они выступали где-нибудь еще. Князь даже не подозревал, что красавица Анна Магдалена сделает очень много для будущей славы Баха, а не только родит ему детей». Она обогатит легенду о нем, придав гению более близкий и земной образ – знак супружеской любви. В 1722 году Иоган Себастьян составил нутную тетрадь для молодой жены, как в свое время для сына. В следующем году она подарит ему первенца – дочь Кристину Софию Генриетту. Невзирая на перемены в личной жизни, слишком размеренная придворная жизнь в золотой клетке Кетана требует нового воображаемого путешествия, побуждает исследовать все возможности музыкального континента, ничего не упустив, дать теоретическую основу практике использования семьи инструментов для себя, самого и для потомства, подарив ему обширный педагогический труд. Именно в 1722 году Иоганн Себастьян Бах окончательно доработал первую часть своего хорошо темперированного клавира – Уже в заглавии он четко заявил о своем намерении. Хорошо темперированный клавир или прелюдии и фуги во всех тонах и полутонах, касающихся как терций мажорных, так и терций минорных, для пользы и употребления жадного доучения музыкального юношества, как и для особого времяпрепровождения тех, кто уже преуспел в этом учении. Во всех тонах и полутонах. У своей фазы надо будет идти дальше, играть на два-три голоса. Нужно предоставить как можно больше возможностей. Педагог, столь требовательный со своими учениками, хочет заглянуть далеко вперед. Говоря о клавире, музыкант имеет в виду не только клавесин, но и клавикорды и орган. Он не знает, что в будущем его произведения будут исполнять на фортепиано. Но почему темперированный, то есть соразмерный? Это слово так мало подходит Баху – точному и увлеченному, упорному и порывистому. Термин никак не связан с человеческим темпераментом, он отсылает нас к техническим вопросам настройки инструмента – темперации. В самом деле, как играть во всех тонах и сочинять, чтобы не приходилось бесконечно перенастраивать инструмент. Органист Жан-Батист Робен уточняет сложное понятие темперации – Это прием, так называемая формула строя, чтобы настраивать инструменты с фиксированным звучанием, в особенности клавишные, которые пытаются разрешить проблему физической невозможности настроить инструмент совершенно правильными интервалами. Темперация отдает предпочтение одним интервалам в ущерб другим. Обычно выбирают терции или квинты, поэтому разные тональности звучат не одинаково, одни четче и чище, чем другие. В XVII веке немецкий теоретик музыки, органист и композитор Андреас веркмейстер 1645-1706 уже проводил в жизнь равномерно темперированный строй. Можно предположить, что Бах ухватился за это понятие. Примечание. В настоящее время для настройки клавишных используется 12-полутоновый равномерно темперированный строй. Во времена Баха были распространены другие системы настройки, например, среднетоновый тоновый строй. Как следствие, одно и то же произведение, исполняемое в разных тональностях, звучало несколько по-разному, а частое использование хроматизмов и модуляций создавало впечатление расстроенности инструмента и диссонанса. Конец примечания. Кеттенский князь тоже решил жениться на своей кузине Фредерике Генриете Ангальд бернбургской Хорошая новость? Не факт. Династические доводы князей не всегда согласуются с доводами рассудка. В политике, как известно, королева может быть грозной фигурой. Правители склоняются перед ее могуществом или капризами. К несчастью для Баха и его домашних, дама, на которой женился князь Ангельд кеттенский не любит музыку. Покончив с холостой жизнью, князь забросил и одно из своих любимых увлечений. По словам Баха, это молодая аристократка, антимуза, женщина, лишенная любознательности и образования, иными словами, совершенно безразличная к искусству. Разве сможет она понять, сколько сил вложено в создание оркестра? Разве оценит она по достоинству талант солистов Анны Магдалены и Иоганна Себастьяна, которые с блеском выступают по различным случаям? Эти музыканты, по сути, стоят недалеко от лакеев. Видно, так было суждено. Счастье в Кетене долго не продлится. Позолото поблекла и стерлось» обнажив прутья клетки, ограничивающие свободу артистов. Надо снова отправляться в путь. Вспомним Веймарский период. Находясь в натянутых отношениях с обидчивым господином, Иоганн Себастьян Бах весьма болезненно отнесся к тому, что герцог Вильгельм Эрнст после смерти старика Дрезе, болевшего уже много лет, отдал место капельмейстера Тельману. Хотя тот, в конце концов, и отказался. И вот мы снова встречаем нашего дорогого Телемана в связи с новой профессиональной возможностью. Они с Бахом никогда не вступали в прямое соперничество и, хотя и редко виделись, остались добрыми друзьями. Так что в 1714 году Телеман даже станет крестным Карла Филиппа Мануэля, а после смерти Баха напишет стихи в его честь». А сейчас в Лейпциге, добром славном Лейпциге, открылась вакансия. Иоганн Кунау, кантор церкви святого Фомы, скончался в июне 1722 года. Бах хорошо его знал. Место престижное, и поиск преемника затянется надолго. Дело в том, что, как пишет Вольфганг Занбергер, члены городского совета разошлись во мнении о том, какого рода человек им нужен. Одни хотели привлечь настоящего кантора, преподавателя, способного наилучшим образом руководить школой святого Фомы и его харами, не отвлекаясь на светское искусство, а другие явно предпочитали музыкального руководителя с более широким кругом обязанностей. Первым за открывшуюся возможность ухватился Георг Филипп Телеман. В то время слава летела впереди него, он был другом Генделя и Матезона, исполнял в Гамбурге должность кантора при школе святого Иоанна, но при этом вел разнообразную и блестящую светскую деятельность. Основал общество, собиравшееся для коллективного музицирования и прослушивания музыки, и руководил оперой. Телеман хорошо знал Лейпциг, поскольку жил там в начале своей карьеры. Ранее ему даже предлагали нынешнее место. Магистраты, польщенные, что к ним обратилась такая знаменитость, утвердили его кандидатуру в середине июля. И Телеман успешно прошел испытания. Новый кантор был освобожден от преподавания. Но неожиданно он уехал из Лейпцига, никого не предупредив. Его путь лежал в Гамбург. Заехал ли он в Кетен, чтобы предложить Баху выставить свою кандидатуру, как предполагает Жиль Кантагрель, В Гамбурге Телеман сообщил городскому совету, что может уехать в другое место. Поскольку власти никак не реагировали, он вновь появился в Лейпциге и объявил, что принимает предложение. Но по возвращении в Гамбург усилил давление на местные власти, требуя повысить ему жалование. На сей раз магистраты нарушили молчание и уступили, чтобы удержать знаменитость у себя. Телеман выиграл. Понятно, что это никоим образом не решило проблему Лейпцига. У городского совета было такое чувство, что знаменитость издевается над ним. В ноябре 1722 года вакансия была открыта снова. Какое-то время на это место прочили Иоганна Фридриха Фаша 1688-1758, но он отказался. Были и другие претенденты, например, Георг Фридрих Кауфман, 1679-1735, Кристиан Фридрих Ролле, 1681-1751, Георг Бальтазар Шот, 1686-1736. Ну, а потом появился Бах. Что за выгода была для Иоганна Себастьяна ехать в Лейпциг? На первый взгляд место представлялось не таким уж и завидным, хотя оно позволяло вернуться к церковной музыке в большом лютуранском городе. Это было неблагодарное дело, ведь помимо сочинения и исполнения церковных произведений, ему придется обучать учеников школы святого Фомы или, по меньшей мере, найти себе заместителя. Трудно представить, чтобы музыканту достало терпение заниматься и тем и другим. «Прощайте, большие кетонские доходы!» Мало того, что жалование в Лейпциге будет гораздо ниже порядка ста гульденов, так и Анне Магдалине придется отказаться от денег, которые она получила, как певица, поскольку женщинам в церквях петь запрещено. Столько было причин отказаться. Полно. Хорошо ли Бах подумал, прежде чем заявить о себе? Выбор Лейпцига стал поворотным – Раньше Бах выбирал место работы так, чтобы обеспечить себе социальное возвышение. Теперь он рассуждал как отец семейства. Начальное образование не позволило ему посещать университет. Вероятно, он страдал от некоего психологического комплекса и непременно желал предоставить своим детям возможность учиться. В Лейпциге есть престижный университет, основанный в XV веке. Хотя его дети еще малы, нужно думать об их будущем. 29 ноября... Бах исполнил кантату «Гряди, спаситель народов». Но когда официально выставил свою кандидатуру, у него появился соперник – Кристоф Гаупнер. На первый взгляд ситуация складывалась не в пользу Баха. После проволочек его друга Телемана дело тянулось нескончаемо долго, и кандидаты не выказывали большого энтузиазма относительно неблагодарной задачи преподавания. Только 7 февраля 1723 года Бах прошел испытание с кантатой «Иисус взял с собою двенадцать», исполнение которой точно состоялось, а то и с кантатой «Ты истинный Бог и сын Давида». Он намеренно избрал для первого произведения довольно строгую форму в стиле кунау, чтобы не шокировать аудиторию, которая могла упрекнуть его в чрезмерной экспансивности. Понемногу претенденты отсеивались, Гаупнер тоже снял свою кандидатуру. На решимость Баха еще могла повлиять скорбная весть. В апреле того же года скончалась кеттенская княгиня Антимуза. Может быть, князь снова заинтересуется музыкой. Есть еще время дать задний ход. Но у городского совета Липцига тоже практически не осталось выбора. Он назначил Баха, который был временно принят, на должность 22 апреля. «Раз нельзя получить лучших, приходится брать середнячков», – резюмировал один из магистратов. Эта фраза многое говорит об их настроении. Добрый князь Леопольд охотно отпустил Баха, сохранив за ним официальное звание капельмейстера Кеттенского двора. В мае Баху сообщили о назначении в Лейпциг, и он должен был подписать приложение к контракту, в котором его обязанности были сформулированы в 14 пунктах. Не будем перечислять их все, но Кантера загоняли в весьма жесткие рамки. Как он напишет позже своему другу Георгу Эрдману, перейти от положения капельмейстера к положению Кантера – дело непростое. И над ним теперь столько начальников, городской совет, надзирающий за школой, ректор этой школы и церковная консистория, в том, что касается богослужений, в перспективе множества конфликтных ситуаций. К этому надо добавить обучение мальчиков-интернов и экстернов, за которыми надо как следует присматривать, обучать их пению и игре на музыкальных инструментах, а также тщательно отбирать новичков». «Я буду обращаться с мальчиками дружелюбно и заботливо, но в случае непослушания накажу их с умеренностью и сообщу, кому следует», – пообещал Бах. Наконец, он обязался прилагать все усилия для исполнения музыки в двух главных городских церквях – святого Фомы и святого Николая. В действительности же поле его деятельности было гораздо шире, поскольку в него входили также церковь святого Петра и новая церковь, В седьмом пункте уточняется, что стиль его произведений должен соответствовать церковным канонам. Чтобы спопешествовать поддержанию доброго порядка в тех церквях, я позабочусь о том, чтобы музыка не звучала слишком долго и чтобы по природе своей была не такой, будто вышла из театра, а побуждала слушателей к благочестию. Новому кантору оставалось только переехать в Лейпциг вместе с семьей.